Я вспоминаю, каково мне было возвращаться в школу после больницы, и радостно, и тревожно. Голова у меня совсем облысела, этого не скроешь. Большинство ребят относились ко мне с сочувствием, но некоторым я внушал страх. И все, даже учителя, не понимали, каково мне на самом деле. Они не знали, чем отличается рак мозга от лейкемии. Некоторые вообще понятия не имели, что есть разные формы рака. Для них рак – это просто рак. Те, у кого вылечился дядя, считали, что эта болезнь излечима, а те, у кого умер племянник, были уверены, что рак неизлечим. Даже когда я еще надеялся на выздоровление, мне трудно было сосредоточиться на занятиях, Не только из-за частых пропусков. В школе меня отвлекали самые неожиданные личные проблемы. Например, я носил кепку, чтобы лысина не так бросалась в глаза. Помню, миссис Линд, учительница английского, как-то раз заставила меня снять ее при всем классе. Она считает, что этикет важнее болезни. Возможно, она действовала из лучших побуждений, желая мне добра. Не знаю по крайней мере, тогда не знал. Мне кажется, что мои одноклассники проще относились к моей внешности, чем я сам, но их мнение меня мало беспокоило. Зато ребята из других классов таращились на меня, а иные шарахались, как от зачумленного. Я помню, как шел по людному школьному коридору, и все сторонились, уступая мне дорогу. «Будь я здоровым парнем», Меня бы толкали, как всех. Я машинально жму на газ, но от прежней собранности не осталось и следа. Зачем я вспомнила о школе? К чему бередить старые раны? Словно вся жизнь пронеслась у меня перед глазами. Так бывает перед смертью. Но я не собираюсь умирать прямо сейчас. Я смотрю на настил. Кажется, что прошло не меньше часа, а на самом деле не больше минуты. Я все еще одной ногой стою на земле, удерживая мопед в равновесии. Мне достаточно оторвать ногу от земли и до отказа отжать сцепление, чтобы машина рванула вперед. В нашей жизни все распределено по уровням, размышляю я. Уровни контрольных заданий, уровни ответов, наши знания по истории, физике, английскому, математике — тоже оцениваются по уровням, даже мою опухоль оценивают по четырехбальной шкале. Моя астроцитома относится к четвертой высшей степени, как и мои школьные успехи. И что с того? Ничего. Это ничего не значит. Просто случайное совпадение. Когда нервничаешь, в голову лезет всякая ерунда. Когда я пишу контрольную или играю в шахматы, то размышляю четко и здраво. Но когда я искал благосклонности Марлен, когда пытался добиться близости с Холли, или вот теперь, когда решил перепрыгнуть через овраг, все в голове путается. Мысли блуждают, как им вздумается, словно гуляющие коты». Я зацикливаюсь на слове астроцитома. Звучит так, словно речь идет не о болезни одного человека, а об эпидемии. Астроцитому третьей и четвертой степени еще называют глиобластома мультиформе. Хорошенькая название. Под стать болезни. Приставка «глио» призвана отличать злокачественные опухоли от доброкачественных. Но больше всего мне ненавистен корень «бласт». Он частенько встречается в названиях нейробластома, медулбластома, рабдомиобластома. Именно этот «бласт» и придает словам зловещее звучание. Мне раньше нравились медицинские термины, я любил козырнуть ими при случае, но теперь я их ненавижу. Ненавижу латынь. Ненавижу суффикс «ома», означающий опухоль. Ненавижу термин «неоплазма», тоже означающий опухоль или ненормальный рост клеток. Все эти термины я ненавижу, за их обманчивую красоту. Такие слова должны означать «исцеление», а не «заболевание». Они бы подошли для чудодейственного снадобья гениального открытия, излечивающего страшные недуги. «Неужели это награда за отличную учебу и прилежание?» — говорю я себе. Похоже, мои знания обернулись против меня. Я жму на газ. Я вглядываюсь в дорогу, ведущую к обрыву. Никаких препятствий, ни веток, ни камней. Ничто мне не мешает. Я готов, но моя нога по-прежнему упирается в землю. Я не утратил решимости и смелости, и все же что-то мешает мне оторвать ногу от земли. Это не страх. Страх не смог помешать мне свернуть стропы, Не остановил, когда я пытался проглотить огонь. Он не может помешать мне совершить прыжок. Тогда что тоже все-таки останавливает меня. Я вспоминаю, как однажды в период улучшения увлекся составлением анаграмм. Неоплазма превращалась в пион-алмаз. Радиотерапия в тиранию одра. Господи, какая чушь лезет в голову. Роберт не просил меня прыгать за него. Он лишь хотел, чтобы я достроил настил и поцеловал Марлен. Узнай он, что я задумал, решил бы, что я спятил. Я и сам бы так поступил на его месте. «Прекрати», — приказываю я себе, — «думай о том, что тебе предстоит. Не становится не по себе». Я все еще хочу промчаться с ветерком, но прыгать мне уже расхотелось. Злокачественный можно переделать в... Хватит! Никто не заставляет меня прыгать. Я сам этого хочу. Мне важен этот прыжок. Достаточно нажать на педаль, переключить сцепление и я в пять секунд окажусь на другом берегу. Пять секунд, и дело сделано. Мне душно в шлеме. Прыжок уже не кажется таким привлекательным. Я просто должен прыгнуть. Должен и все.